Глава восьмая. Первая кровь. Целый день внезапные союзники держались на сухарях и едва тёплой воде из запасов, а к ночи разбили лагерь. Натаниэль, памятуя, что Элайт на испытательном сроке послал её охотиться. Сярые плащи много путешествуют. Она должна уметь прокормить себя в дороге. Чтобы вести трудную, полной опасностей и сражений жизнь питаться нужно как следует две белки и натанниэль неверяще уставился на добычу элайт это что ешь я там два часа бродила дичи нет элайт бросил зверюшек к его ногам и устало плюхнулась у костра натанниэль поднял ежа за длинные колючки и отшвырнул в кусты не забывая краем глаза посматривать на эшара Рейнджер сидел напротив и тщательно полировал двуручник, но, услышав перепалку, молча встал и извлек из-под плаща странный лук, снял с пояса алый лоскут. «Куда ты собрался?» — Датаниэль поборол желание встать и заградить рейнджеру дорогу. «Хоть Эшер и шел в Велю по собственной воле, не мешая ему выполнить приказ, его бы все равно в цепях держать, а не отпускать в лес». «Не волнуйся, Серый, завтра вечером мы втроем въедем в ворота Велии, как и договаривались». Большим пальцем Эшер поддел какой-то крючок, и завертелись миниатюрные шестеренки. Лук раскрылся, явив свою настоящую форму. Натаниэль безуспешно попытался не пялиться на это невероятное в своей сложности оружие верх инженерного мастерства. Он никогда еще такого не видел. Этот лук наверняка был работой гномов или даже эльфов. Впрочем, последнее было маловероятно. Эльфов на Илиане не видели очень давно. Положив меч на землю, Эшер исчез во тьме, окружавший костер. — А он неразговорчивый, — заметила Элайт, расстилая одеяло на твердой земле. — Нам нужно еще дров, — бросил Натаниэль приказным тоном. Элайт опустила голову и нехотя поднялась. Хоть зыркать на него не стала, и на том спасибо. И часа не прошло, как Эшер вернулся с маленьким оленем на плече. В яростных, всполохах пламени он выглядел настоящим скитальцем, морщины вокруг глаз странным, мрачным образом сочетались с татуировкой в виде клыка. Пока он свежевал оленя, Элайт продолжала биться над умирающим костром, раздраженно швыряя ветки в темноту. «Из-за этой бури дурацкой все вымокло!» Она обвиняюще ткнула мокрой веткой в небо. «Подержи!» — Эшер передал ей оленя, приладил вертел и, сосредоточившись на затухающем костре, легонько помахал над ним рукой. Пламя мгновенно взметнулось, охватив вертел. Натаниэля так и подбросила на бревне. «Как ты это сделал?» Он был уверен, что Эшер нигде не прятал волшебную палочку. Элайт, новичок в магии, смотрел на него с восторгом. Эшер молча занялся оленем, быть человеком загадкой его, видно, устраивала. После ужина Элайт сразу же уснула, но у Натаниэля не было сил будить ее и воспитывать, хотя вообще-то они должны были обсудить, чья сейчас очередь караулить Эшера. Теперь вот Натаниэлю приходилось сидеть и ждать, пока рейнджер не заснет. Неловкое молчание, прерываемое только потрескиванием дров и стректом сверчков, повисло между ними. «Меня, кстати, зовут Натаниэль. Натаниэль Голфри. Может, хоть теперь Эшер перестанет называть его Серый?» Эшер не спеша проживал мясо. «А Тобин Голфри тебе, случаем, не родственник?» «Вот оно, тень, от которой Натаниэлю никогда не сбежать». «Он мой отец!» — впервые за много лет он сказал это вслух. Эшер оторвал еще кусок мяса. «Я думал, серым плащом положено хозяйство в штанах держать». «Ну надо же, у этого старика на ну, убийце есть чувство юмора. Нам нельзя заводить семьи. Связи — это уязвимость», — по словам лорда маршала. «Но вот само саитие — тема в западном филеоне спорная». Натаниэль умолк. «И почему он вдруг разоткровенчивался с рейнджером? Как просто оказалось забыть, кто этот человек на самом деле?» «Звучит уныло», — пробормотал эшер с набитым ртом. «Так что, выходит, старина Тобин макнул-таки клюв». «Не заговаривайся, убийца!» — Натаниэль бросил на Эшару угрожающий взгляд, хотя вряд ли смог бы привести угрозу в исполнение. «Я не хотел тебя обидеть», — Эшар примирительно поднял руки. «Сталкивался я с твоим отцом. Он и вправду был легендой. У меня даже Шарам от него остался. На бедре». «Ты с ним сражался?» — Натаниэль никогда об этом не слышал. «А он знал все истории об отцовских приключениях». Он тогда не знал, что я убийца. Я притворялся скитальцем, чтобы...» Эшер умолк на полуслове и снова впился в кусок мяса. «В общем, Тобин Голфри никогда не любил скитальцев, особенно тех, которые выходят за пределы своих земель». Датаниэль посмотрел в огонь, представив эту стычку. Ему хотелось расспросить рейнджера подробнее, но он чувствовал, что делиться тот не настроен. «Ты, наверное, важная шишка в западном филионе». Эшер вгляделся в его лицо повнимательнее, кивнул, поняв. «А, нет, ты напоминание о том, что даже самые героические серые плащи сбиваются с праведного пути». «Что может убийца знать о праведном пути?» — бросил Натаниэль. «У Аракеши тоже есть свой кодекс», — спокойно ответил Эшер. «Почему-то Натаниэль не ожидал такого спокойствия. Он вообще не знал, чего от этого человека ожидать». да и угадаю». Кроме этого серые плаща полночи вообще ничего не знают. «Мы многое о вас знаем. Вы сражаетесь с двумя мечами, обычно короткими, как тот, что у тебя на спине. Главный у вас называется отец или мать, в зависимости от того, какого он пола. Еще мы знаем, что вы можете видеть в темноте». Натаниэль прикусил язык, снова сказал слишком много. «Да но ну. Эшер усмехнулся так, что Натаниэль ужасно захотелось ему врезать. «А как иначе ты подстрелил боленья без луны ночью?» Эшер перестал улыбаться и вернулся к еде. «Хочешь взглянуть?» Носком сапога он подтолкнул к Натаниэлю складной лук. «Это единственное, что я забрал». Натаниэль взглянул на алую тряпицу у его пояса и подумал, что старикан врет и забрал не только лук. Впрочем, раз это было оружие полночи, значит, его использовали все Аракеши. Почему не узнать о враге новое, раз есть такая возможность? но «Ну и как он работает?» — сделанным равнодушием спросил Натаниэль. Эшер передал ему лук, и рыцарь застыл, любуясь элегантностью оружия. Верхний и нижний края держались на шарнирах, управляемых сложной системой шестеренок. Тетива шла через желобок в середине лука. Натаниэль щелкнул крючочком и вытянул руку, наблюдая, как раскрывается лук, как тетива скользит по жёлобу, натягиваясь. «Невероятно!» — прошептал он. «Ты предпочитаешь луки», — сказал Эшер и в ответ на удивлённый взгляд пояснил. «По рукам видно». Натаниэль осмотрел свои ладони, и правда, очевидные следы от оружия. Однако он был впечатлён тем, что Эшер заметил такое. «А ты любишь сражаться большим мечом. Редкость для Аракеша!» Он кивнул на воткнутый в землю двуручник. «От цветы костра играли на шипастом яблоке на верше». «Больше подходит для нынешней работы», — Эшер помедлил. «Я ведь не Аракеш больше». «А имя у него есть?» — увидев улыбку Эшера. Натаниэль тут же пожалел, что спросил. «У моего меча?» «Да, мне казалось, вы, рейнджеры, такое любите, сочинять легенды вокруг своего оружия», ответил Натаниэль как можно более небрежно. Эшер усмехнулся себе под нос. «Нет, у него нет имени, просто меч, а тем, кто такой ерундой занимается, обычно от дамочек не перепадает». Они переглянулись и рассмеялись. Элайт, крутившийся во сне, сбросил одеяло, повернувшись к ним спиной. Натаниэль рад был бы злиться на Эшера за его прошлую жизнь, жизнь, посвященную убийствам, но искренность рейнджера обезоруживала. И говорил он связно, не как грубый бродяга с ворчливым голосом, и уж точно был умнее, чем скиталец. Натаниэль охотно принял из рук Эшера бутылку золотистого Эля и только после первого глотка подумал, что Эль вообще-то мог быть отравлен. Располагающая натура рейнджера тоже была очевидна его оружием. «Так чем же занимаются рейнджеры?» — Натаниэль вернул бутылку. «Тем же, чем и вы, только получают больше». Губы Эшера вновь растянуло высокомерную хмылка Натаниэль не смог сдержаться и рассмеялся. «Не сомневаюсь, наш патрули длятся по три месяца. Три месяца в дороге, а получу всего 150 монет». Пришел черед Эшера смеяться. «Мне дали 470 за одного только волка в Вистле». Он вдруг снова осёкся от чего-то и посерьёзнел. Натаниэль, заметив эту перемену, тоже умолк, и между ними вновь повисло неловкое молчание. Дождь, к счастью, закончился, только плотные тучи катились по небу, обещая утром продолжить с новыми силами поливать землю. «Мой орден охотится на тебя с того случая в Лириане, Эшер». «Ты тогда выступил на показ перед всем Ильяном!» Рейнджер промолчал, сосредоточившись на еде. «Почему ты спас королеву Изабеллу? Ты же столько лет убивал таких, как она! Почему ушел и с полночи?» Этими вопросами в западном филионе задавались долгие годы. Эшер внезапно встал, вернул меч в ножны. «В другой раз, Голфри!» Он расстелил свою скатку на земле. «Поспи. Завтра долгий путь. И не беспокойся. Меня можно не караулить. Раз мне надо к королю, значит, ты мне еще пригодишься». Натаниэль кивнул, хотя спать не собирался. Нужно было сначала разбудить Элайт. Пусть Эшер оказался интереснее, чем он думал. Ему едва ли стоило доверять. На следующий день, уже в сумерках, Эшер различил белокаменную стену Велии и домишки деревни, раскинувшейся у ее подножия. Дождь колотил нещадно с тех пор, как они выступили в путь. Даже кожа на кончиках пальцев сморщилась от воды. Стена ливня скрыла океаны паруса многочисленных кораблей, заходящих в порт и выходящих на водный простор. Эшер сдернул капюшон, чтобы лучше видеть Натаниэля и Эллайт. Те, по случаю ливня, натянули на знаменитые плащи черные пончо-дождевики, низко надвинули капюшоны, спасаясь от непогоды. Слева сверкнула молния, за ней тут же последовал оглушительный раскат грома. Дерево рядом не выдержало напора ветров и повалилось. Заржали, заметались испуганные лошади. — Нужно найти укрытие! — заявил Натаниэль, перекрикивая шум дождя. — Пара часов осталось! — крикнул Эшер в ответ. Но не успели они поспорить, как Элайт повернула коня к нагромождению валунов. Один камень как раз образовывал удобный выступ козырек, окруженный деревьями и камнями, так что получалось идеальное убежище от дождя. Девушка спрыгнула с лошади и принялась стаскивать промокший насквозь дождевик. Стоящие торчком волосы Элайт прилипли к голове. «Ух, как же надоело мокнуть! С таким же успехом могли бы довели и доплыть!» Эшер привязал Гектора к дереву и стащил с головы промокший капюшон, отер лицо, отжал хвостик мокрых волос. Натаниэль тем временем разминал поясницу, видно, пытаясь вернуть окаменевшему заду хоть немного чувствительности. «Шторм не прекратится!» Эшер снял плащ и повесил на деревце. «Мы успеваем. Король велел доставить тебя к завтрашнему дню. Будем в Велии еще до рассвета», — заверил Нотаниэль и принялся собирать ветки для костра. Эшер сел на камень, но успокоиться не мог. Он ненавидел слишком долго оставаться на одном месте. Становился уязвимым. Четырнадцать лет он бежал. То от аракешей, жаждавших его крови, то от серых плащей, только и ждущих возможности выпытать у него тайны полночи. «Никогда не останавливайся!» Вот первое правило выживания, которое он усвоил, и какая-то там буря не могла стать ему преградой. «Хотя бы поспать сможем», — сказала Элайт, потянувшись за одеялом. «Сначала тренировка», — напомнил Натаниэль, бросив палку в костер. «Ладно», — буркнула девчонка, и под его суровым взглядом достала свой короткий меч. Навершие меча украшал герб серых плащей. Меч, обвитый змеей, вонзался в звериную голову. Элайт отошла подальше от костра, глубоко вздохнула, выравнивая дыхание, и разразилась градом атак. Все техники были отшлифованы, стили узнаваемы, хоть и соединены в единую боевую форму. Эшера учили сражаться похожим образом, никогда не привязываться к одному стилю, сбивать врагов с толку разными техниками. Несколько движений с прохождением клинка над головой точно были эльфийскими. Эшер уже видел их, сражаясь с серыми плащами. Впрочем, для него, знающего все эльфийские стили, никогда не составляло труда отражать такие удары. «Как вы научились драться по-эльфийски?» — спросил он у обоих. Лайт остановилась, глянула на Натаниэля. Тот, в свою очередь, взглядом велел ей заниматься дальше. «Расскажу, если объяснишь, как зажег огонь без волшебной палочки». Атаниэль как раз пытался поджечь сложенные шалашком ветки. Эшер увильнул от пытливого взгляда рыцаря, повернувшись к Алайт. Этот конкретный серый плащ ему не то чтобы не нравился, но не вываливать же ему все свои тайны, особенно те, которых он и сам не мог объяснить». Странно признавать, но за три дня пути у него ни разу не возникло желания прибить Натаниэля, хотя до этого у Эшера с выходцами из западного Филиона разговор был короткий. Убей или умри сам. Однако чем-то этот Голфри отличался от своих товарищей, и это что-то Эшеру в нем нравилось. Впрочем, рейнджер решил не слишком задумываться о том, что за 14 лет похожие чувства испытывал только к своему коню Гектору. «Ты знаешь, по меньшей мере, три эльфийские техники». Эшер обошел олайт, крутящий меч во все стороны, как мельница. «Против обычного бойца этого достаточно, даже преимущество даст. Но против Аракеша ты не выстоишь. Вот в этом месте тебе бы полностью перейти на эльфийский бой, а ты почему-то возвращаешься к человеческому. Держишься зажато, меч сжимаешь в одной и той же руке, но так противник всегда будет знать, откуда ты ударишь». «Не стесняйся менять руку посреди атаки!» Элайт остановилась и кивнула на меч, висевший на его бедре. «Покажи!» Эшер послушно вынул меч и встал в стойку. Натаниэль, оставив попытки развести костер, подошел ближе, но почему-то не прервал, лишь бросил предупреждающий взгляд. «Не беспокойся», — сказал Эшер. «Я за четырнадцати лет не убил никого из твоего ордена и начинать не собираюсь». Девчонка подняла меч. Стойка была эльфийская. Меч у шеи, лезвием вверх к затылку. Эшер прекрасно знал, в какой прием из такой стойки выходит, и ухмыльнулся, мол, «Ну давай, нападай», а сам просто встал, опустив оружие. Сработало. Она бросилась вперед, явно не ожидая, что такой старикан так быстро среагирует. Одним мощным ударом он отбил ее меч так, что тот улетел, и своим клинком плашмя ударил ее под колени, свободной рукой врезав в болевую точку аккуратно над ключицей. «Пара мгновений, и вот Элайт на земле». Натаниэль рассмеялся. «Ну что за стыдоба!» Элайт поднялась, подхватила меч, бросив на Натаниэль убийственный взгляд. «О, Эшер много раз видел его в высохших землях на юге. У этой девчонки точно был горячий южный темперамент». «Еще раз Она встала в очередную знакомую стойку и, как положено в этом приеме, занесла меч над головой и резко ударила сверху вниз. Эшер снова встал, опустив свое оружие, готовый контратаковать. Когда клинок пошел вниз, он резко развернулся, крутанув мечом, чтобы сбить ее с толку, и в мгновение ока очутился у нее за спиной, прижав лезвие к шее. «Ты мертва». Они вновь вернулись на позиции, но элайф еще не дойдя, быстро развернулась и бросилась на него, такое снова. Эшер поднял руку. «Достаточно». «Ты сражаешься, как на турнире, где надо показать красивую технику». Он закинул меч на плечо. «А на самом деле в бою важно одно — выжить!» «Раз собираешься убить противника, то зачем хвастаться перед тем, кто все равно умрет? У тебя каждая стойка кричит о том, какая будет следующая атака. Никогда ничего не выдавай врагу!» «Пусть решит, что ты неуклюжая, как мол, и расслабится. Вот тогда ты его и поймаешь». Элайт резко выдохнула и снова бросилась на него, на этот раз не вставая в стойку. Атака вышла очень человеческая, но после нее девчонка выдала целую серию эльфийских, так что Эшеру пришлось отступить. Через четыре или пять атак стало понятно, что Элайт исчерпала все свои знания, скорее всего, и знания всего своего ордена. Эшер опустил клинок параллельно телу, чтобы оставить больше места для маневра и, сделав нечто вроде пируэта, оказался у нее за спиной и вновь прижал лезвие к горлу. «Ты мертва!» На этот раз Элайт улыбнулась. «Никогда таких приемов не видела!» «Аракейшу учат обращаться с любым оружием и сражаться в любом стиле. Помни, меч — это продолжение тебя, ты — оружие, а не он. Дерись всем телом!» Пророкотал гром по темному небу. Молнии на мгновение выхватили из тьмы деревьи и травы. Эшер обернулся к внимательному Натаниэлю, жадному до любых сведений про Аракешей. — Останемся на пару часов. Посмотрим, не утихнет ли дождь, — сказал тот и вернулся к костру. — Элайт, принеси ленину Элайт бодро кинулась исполнять просьбу. Ей явно больше хотелось поесть у теплого костра, чем махать мечом. — Не поможешь? этониэль кивнул на деревянный шалажк кострища Эшер сел взмахнул рукой над ветками зажигая пламя как всегда стоит подумать о желаемом и почувствовать как нагревается и покалывает палец в кольцо и готово дело. серые плащи так и уставились на него изучая каждое движение. С сейчас они просидели греясь и отдавая должное остатка олени еле не молча за что эшер был очень благодарен. За два последних дня ему пришлось говорить больше, чем за два месяца. Он ни за что бы не признался, что болтать с этими ребятами было даже приятно. «Я этого объяснить не могу», — вдруг заявил он, глядя в огонь. «С детства могу вот так использовать магию». «И тебе не нужна ни палочка, ни Диметриум?» Натаниэль снова попытался казаться равнодушным. «Да палочка вроде валялась где-то», — Эшер бросил взгляд на сидельные сумки. Отобрал у одного темного мага в небесной обители. Мерзкий был тип. — А древние слова? — продолжал допытываться Натаниэль. — Знаю парочку, да только они мне не нужны. Эшер рассеянно взглянул на Серебряное кольцо. Черный кристалл сверкнул в свете костра. — У тебя, наверное, море эльфийской крови в жилах, — вставил Элайт, рассматривая его лук. — Тебе-то откуда знать, — хмыкнул Натаниэль. «Может, нас не учат магии, зато рассказывают о магии», — отозвалась Элайт. «Наставник Винтрелл говорит, что у сильнейших магов в роду наверняка были эльфы. Ну, в смысле? Тысячу лет назад человек и эльф завели семью». «Похоже, этот наставник Винтрелл — мудрый тип». Эшер уже слышал такие теории, но доказательств никто привести не мог. «Этот наставник Винтрелл штаны задом наперед надевает», — пробормотал поднос на Натаниэль. Эшер фыркнул и поспешно запихнул в рот кусок оленины. «Может, твоя мать с отцом тоже того?» — спросил Элайт. Эшер едва не оборвал разговор. Еще одно правило полночи — никогда не говори правды ни о своем прошлом, ни о своей жизни. Не все миссии предполагали скрытное убийство. Порой, чтобы добраться до цели, нужно было сперва завоевать доверие или выведать сведения, прикинувшись кем-то. Для тренировки он несколько месяцев прожил в высушенных землях, в Каламардре. Учился убедительно лгать, выворачивать разговоры в свою пользу, но такая жизнь ему быстро надоела. «Я не знал своих родителей, не помню их. Полночь семейных людей не набирает, как и ваш орден, верно?» «Мы принимаем желающих и подбираем с улиц сирот. Чем младше, тем лучше», — ответил Натаниэль. «Я пришел сам, когда мне было двенадцать. Эллайта нашли на улице Хамераски». Головоломка сложилась в голове у Эшера. Девчонка до сих пор не избавилась от уличных повадок, но в западном филионе ее, конечно, здорово пообтесали. Стало на настоящую женщину похожа «Мне было восемь лет, когда пришел орден. Они искали свежую кровь», — глядя в огонь, отозвалась Эллайт. «Я не хотела идти, но мне их плащи понравились». Это была очевидная ложь. Впрочем, зачем ей делиться правдой с наставником, которого она недолюбливает, и убийцей, которого она, как рыцарь, должна презирать? Эшер глянул на Натаниэля, но тот молчал. У него, видно, тоже были свои причины скрывать правду. Их следовало уважать. Это он, Эшер, выболтал им тут больше, чем кому бы то ни было в жизни. «Может, у серых плащей, Ракешей, больше общего, чем мы думали», — сказал он, и тут же пожалел об этом, увидев, какую рожу скорчил Натаниэль. «Мы помогаем людям Ильяна», — тот стиснул рука эти меча, — «а не убиваем их за деньги. Мы подбираем детей с улиц и делаем из них воинов на благо королевства, а вы воруете детей с улиц, чтобы превращать их в убийц и чудовищ». «Что, все серые плащи такие же чувствительные, как ты?» Огрызнулся Эшер. Вот теперь этот серый, ни капли не знающий про полночь, его взбесил. Хотя Эшер, очевидно, ненавидел прежних работодателей куда сильнее, чем он. Сильнее, чем кто бы то ни было. Натаниэль напрягся, переваривая оскорбление, Видно было, как в его голове проносятся все варианты исхода их дуэли. «Ну, пусть попробует», — в быстроте своего удара Эшер не сомневался. Элайт переводила взгляд с одного на другого, неуверенная, что делать ей, если они подерутся. За спиной Эшера, где-то среди бури, хрустнула ветка. Старый дурак, надо было прислушиваться, как обычно. Натаниэль и Элайт схватились за мечи, глядя куда-то мимо него. Значит, не послышалось. Снова захрустели ветки. Шаги различались. Он насчитал, человек восемь или около того. А Лук, как назло на другой стороне костра, у Нокэлайт. «Что это тут у нас, парни?» Эшер много раз слышал эту фразу и знал, что обычно за ней следует. Он поднялся и обернулся посмотреть, кто болтает. Из темноты вышли семеро бандитов. Объединяли их, кроме ремесла, лишний вес, неопрятный вид и такая колоритная вонь, что ее-то он должен был почувствовать первым делом. На семерых у них было шесть мечей, Три топора и два лука. На тетивах уже лежали стрелы. Значит, на дальность полагаются. И верно, с того места, где он стоял, мечом до них не достать. Они ступили под защиту валунов, но дождевая вода так и лилась с них потоками. В центре шел самый здоровый из семерки. Он осклабился так, что спутанная борода встопорщилась. «Вам помочь?» — спросил Натаниэль, не вынимая меча из ножен. «А то как же!» глава широким жестом развел руки. «Помогите, чем можете! свои поклажей, лошадями, оружием, сапогами! О, плащик этот симпатичный мы заберем!» Бандиты загоготали, рассматривая Лайт. «Явно не плащем понравился!» Внутри Эшера взвился гнев, борясь с вбитой за годы учебы наукой. «Оставайся хладнокровен!» «В бою на принятие решения нет и мгновения. Гнев же...» Затуманивает разум. Например, сейчас гнев подсказывал самого болтливого убить последним. Пусть увидит, какую ошибку совершил. Хладнокровие же напоминало, что вжаков следует убивать первыми. Остальные растеряются, это даст преимущество. «Мы, серые плащи, выполняем важное поручение!» на Надюйм выдвинул меч из ножен. «Идите с миром!» Напомнил, с кем они связались. «Хорошо». «Да вот только недостаточно!» «Не знаю, что ты там выполняешь, но вас трое, а нас семеро!» Главарь поудобнее перехватил топор. «Теперь солдаты везде шныряют, тяжко нам приходится! Как пройти мимо такой легкой добычи?» Эшер достаточно наслушался, и так понятно было, к чему все идет. Он взялся за двуручник так, чтобы все заметили, но тут же молниеносно выхватил из ножен короткий меч, как он и рассчитывал двое лучников выстрелили быстрее чем подумали вот только одна из стрел явно предназначалась на тониэлю эшер положившись на памяти мышц отбил первую стрелу в дюйме от лица и без задержки рубанул вторую спасая сервоплаща главарь удивленно вскрикнул но крик оборвался короткий клинок свистнул в воздухе и, войдя прямо в разъявленный рот вышел через затылок Не успело тело рухнуть на землю, как Эшер уже держал двуручник. Натаниэль быстро пустил в вточьего разбойника несколько стрел и выхватив меч. Вместе с Элайт перепрыгнул через костер на подмогу. Следующими сложились лучники. Меч Эшера прорубился через лук одного и вошел аккурат в тело. Кровь брызнула так, что залила глаза второго лучника. Он как раз накладывал новую стрелу, но замешкался. Это его и убило. Эшер, словно танцуя, раскрутил клинок и вонзил его бандиту глубоко в грудь. Выдергиваться не стал. Кувыркнулся назад, на ходу схвативший за рукоять короткого меча, торчавшего из тела главаря. После стольких лет тренировок тело действовало само. Не нужно было даже думать, кого и как лучше убить. Выдернув меч, он свободной рукой блокировал удар бандита, наверняка прикончивший бы Элайт, занятую вторым нападавшим. Рунный клинок прошил челюсть, достав до самого мозга. Эшер даже подумать не успел, а этому уже и не придется. Элайт как раз свалил своего противника. Натаниэль в это же время чисто, одним ударом срубил голову другому бандиту. Эшер отступил, пользуясь случаем, чтобы, наконец, отдышаться. Выносливость у него была уже не та, легкие горели. Он сунул рунный меч в ножны и побрел, вытаскивать двуручник, стараясь не замечать, как болит спина и ноет колени. «Спасибо!» — пробормотал Элайт, глядя на него огромными глазами. Он не привык к благодарности, не выраженной кошелем золотых, и потому просто кивнул в ответ, глядя на Натаниэля, так похожего на него двадцать лет назад. Парень даже не запыхался. «Не маленькая банда, и так близко к городу!» — Натаниэль пнул главаря. «Храбрые ребята, что я могу сказать?» Он усмехнулся, явно забыв все обиды, и Эшер невольно улыбнулся в ответ. Обалдевшая Элайт его забавляло к тому же каждая схватка могла кончиться смертью. Выстоял против семи разбойников, уже победа. Вытащив двуручник из трупа, он махнул в сторону костра, и пламя угасло. «Буря-бурей, но надо убираться». Этаниэль согласно кивнул и крепко взял Элайт за плечо. Их взгляды встретились, словно завязался молчаливый разговор, и Эшер понял, что для оруженосца это должно быть первое убийство. «Не волнуйся, девочка, в следующий раз будет проще» — все, что он смог сказать, пока они сворачивали лагерь. Глядя в спину удаляющейся Эллайт, Натаниэль покачал головой. «Ты даешь ужасные советы!» Вот и он скрылся за пеленой дождя, а Эшер все медлил, пытаясь вспомнить свое... Второе убийство. И, конечно, не вспомнил. Дождь не прекратился, так и хлестал по капюшонам, когда троица подъехала к главным воротам Велии. Деревушка вокруг словно вымерла, только крысы метались порой между домами, да редкие пьяницы кое-как пытались добраться до своих жилищ, нагулявшись в таверне. Городские стены расходились от главных ворот, как крылья, и встречались у океана, образуя великую штормовую гавань. Эшер глубоко вдохнул, надеясь почувствовать соленый морской воздух, но в нос ударило только вонь мочи и дерьма из размытых дождевой водой сточных канав под стенами. даниэль подъехал ближе. «Ты же знаешь, что будет, когда мы въедем в эти ворота!» Эшер бросил взгляд на шестерых охранников, сидящих в арке. Двое спали, прислонившись к стене, остальные резались в карты. Стоило взглянуть и на их оружие, как внутренний голос, сразу подсказал самый простой способ убить всех шестерых. И уж потом явились более мирные мысли. «Все будет в порядке». а у меня-то точно», — ответил Натаниэль. «Но после того, как король с тобой закончит, орден будет тут как тут, и они с тобой нежничать не будут, Эшер». «Лорд-маршал Хорвард хочет войти в историю и прочь всего это сделать, узнав местоположение полночи. Эту войну ему не выиграть», — Эшер представил, как серые плащину тыкаются на оборону полночи и умирают. «Впрочем, сперва им нужно как-то пройти через южные пустыни и сушеных земель. Не знаю, выиграет он или проиграет, но начнет точно с того, что бросит тебя в подвал западного филиона к инквизиторам». Эшер самодовольно ухмыльнулся. «Посмотрим». Он легонько дал Гектору шенкеля и въехал в арку. С сопровождением серых плащей ему никто на улицах Велии не чинил препятствий. Он заметил, что город охраняет многовато ночных патрулей, а людей неожиданно мало даже для такого позднего часа. Эшер никогда раньше не бывал в Велийском представительстве ордена, но знал, где оно и не удивился, когда Натаниэль повел их улицами и переулками в северо-западный конец города. «Где все люди?» — спросил Элайт. Это были ее первые слова с тех пор, как она убила бандита. «Комендантский час должно быть», — неуверенно ответил Натаниэль. Поблуждав еще немного по пустым улицам, они выехали, наконец, к величественному зданию представительства. За шумом ливня не услышать было океана, но Эшер разглядел в конце улицы несколько парусов. Там раскинулся порт. Пока Элайт передавала кониху лошадей, Натаниэль поднялся на крыльцо и постучал в зеленую дубовую дверь. Открыл им такой же дубовый, вернее, похожий на могучий дуб, серый плащ. «Мы вас ждали!» — голос его был так глубок, словно исходил из самых недр широченной груди. Эшер прошел за ним внутрь с удивлением почувствовал, что сердце забилось чаще. Старость, что ли? Обычно он даже не задумывался о том, чтобы держать в узде дыхание и биение сердца. Все получалось само, результат долгих тренировок. Но вот дверь за ним закрылась, и сердце понеслось вскачь. В юности он столько раз обманывал смерть, чувствуя себя неуязвимым. Теперь же, когда старые шрамы давали о себе знать, и тяжесть жизни Аракежа как будто навалилась на суставы, он почувствовал дыхание смерти. И с удивлением обнаружил, что боится не смерти, а ничем непримечательной жизни, в которой уже ничего не изменить. Ни детей, которыми можно было бы гордиться, ни любви, что скорбило бы по нему. Ничего, кроме долгой череды мертвых тел, Единственного доказательства, что он сам вообще жил. Натаниэль предостерегающе кашлянул, чем вывел его из раздумий. Перед ним, в центре просторного зала, стоял какой-то красавец-блондин с волосами до плеч. Тоже серый, судя по одежде, хотя явно берег и себя, и плащ. Впрочем, даже без приметного плаща в нем можно было узнать рыцаря. Выдавала высокомерная улыбочка. «Дариус де Валь! Натаниэль отступил, представляя рейнджера. «Это Эшер, бывший Аракеш!» Услышав это, Деваль воздрился на Натаниэля, а не на Эшера. И вправду, фраза была произнесена неожиданно приятным тоном. Деваль подошел ближе, и инстинкты сразу встрепенулись. Высокоранговый серый плащ на расстоянии удара, но если станет туго, можно схватить его и использовать как живой щит, как заложника, чтобы выбраться. Эшер слышал многое про Девале, но на вид ничего особенного в нем не было. Такой же, хоть и тщательнее, отполированный меч, как у Натаниэля, такой же неприметный лук. «Ты пришел по своей воле, Аракеш!» Внешний рыцарь так и с уверенностью, но Эшер чувствовал страх, понемногу зарождающийся под этой маской. «Ты его что, за ручку привел, Натаниэль?» При виде ухмылки Дариуса у Эшера сами собой сжались кулаки. Остальные серые плащи рассмеялись, только Элайт смотрела на наставника бесстрастно. Тут бы на Натаниэлю выдать какой-нибудь саркастический ответ, но он промолчал. Значит, привык к такому отношению, годами учился стискивать зубы и терпеть. Нетрудно было догадаться, какой послужной список у Дариуса де Вале, и предположить, кто станет следующим лордом-маршалом западного Филлиона. «Нам по пути встретилась банда головорезов, неподалеку отсюда», спокойно сказал Натаниэль, глядя Девалю в глаза. «Но мы справились без особого труда». «Интересно», — подумал Эшер, — «заметил ли Девалю угрозу в его взгляде? По крайней мере, он немного сдул с него спесь». «Прекрасно! Уверен, умение убийцы вам пригодились», — он обернулся к Эшеру. «Король-арингар желает тебя видеть. Я отведу тебя к его величеству, а ты будешь подчиняться каждому моему слову. Если я хоть на мгновение решу, что безопасность короля под угрозой...» Эшер шагнул к нему, молниеносно оказавшись с выскочкой нос к носу. «То что?» Семеро серых плащей за спиной давали, напряглись. Где-то наверху заскрипели натянутые тетивы. Наточенные челюсти давали заходили желваки, но он проглотил ответ. Зеленые глаза забегали, так тщательно он подбирал слова. «Носить оружие перед Ванаршей особой тебе категорически запрещено!» «Отдай мне», — вмешался Натаниэль. «Я все верну, когда король с тобой поговорит». Эшер почувствовал всеобщее замешательство. даваль только что потерял лицо перед своими людьми, а орденский последыш вот так запросто отдает приказы самому жуткому мужику, которого они видели в жизни. Эшера это неожиданно развеселило, и он покорно сдал Натаниэлю все оружие. Правда, пришлось потратить на это пару минут. Отойдя на несколько шагов, Деваль, наконец, обрел голос. «Твоя задача выполнена, Голфри! Возвращайся со своим оруженосцем в западный филион за новыми приказами!» Он мотнул головой, веля одному из своих людей унести вещи Эшера. на раз уж мы здесь!» запротестовал Натаниэль. «Почему не можем участвовать?» «Може, ты и носишь плащ по праву, но ты не тобин, Голфри. Твои услуги тут не требуются». У этого Девали явно талант задевать других за живое. Натаниэль стиснул ножны под гардой, крепко, до побелевших костяшек. Эшер видел, каких усилий ему стоит не схватиться за рукоять меча. «Элайт!» Натаниэль бросил на него прощальный взгляд и обернулся к двери. Девчонка последовала за ним, бесшумно прошептав Эшеру на прощание «Удачи!». Эшер остался с Девалем и его с наедине. «Король ждет!» — бросил рыцарь, гордо задрав подбородок.